Химера, Славка козел, урод, падаль, скотина, муфлон безрогий, он же обещал, две недели срока дал, а сам? Как он мог со мной так поступить? Это газета, это статья, как такое вообще возможно? Я читала, перечитывала, как когда-то в детстве, когда хотела заучить текст наизусть а спину внимательный, наполненный притворным сочувствием взгляд Эльвиры. Она радовалась, а я не находила в себе сил даже на то, чтобы разозлиться. Я была медузой, прозрачным куском желез, способным лишь на то, чтобы дрожать. Генеев вчера сказал, что я не смогу вечно прятаться за маской Химеры, и пророчество сбылось. Странно. Но сейчас я была благодарна Эгинееву за вчерашнее. Маленькое предательство послужило своеобразной защитой от предательства Большого. Как прививка в детстве. Глупо думать о прививках в тот момент, когда жизнь рушится. Аронов предупредил, что Литуаль разрывает контракт со мной. Что Лис, тощий особо с блеклыми глазами, на один вечер станет химерой. И это будет последнее появление химеры на людях. Но я пока могу пожить у Аронова. Недолго. Неделю или две, потому что ему нужно закончить портрет. Что ж, спасибо и на этом. Не переживай, подруга. Хочешь, я ему морду набью? Предложил Иван. И я в который раз поразилась, насколько умело шериф играет. Не зная его маленькой тайни, решила бы, что он пьян. Аронов велел сидеть смирно. Так ему удобнее сравнивать меня с Лис. Интересно, как ее зовут по паспорту? Алиса? Скорее всего. Но она гордится новым именем. Смотрит на меня с нескрываемой радостью, всем своим видом демонстрируя готовность к подвигу. Подумаешь, один раз снять маску – это несложно. ну и в маске Лис на меня не похожа. И шериф неуреет и шериф не удержался от замечания. Халтура. «Заткнись!» — рявкнул Аронов. Он злился, и я понимал эту злость. Столько труда, столько денег, столько сил, и все рухнуло потому, что один козел не сумел удержать язык со зубами. Славку я убью. Еще не знаю, как, но убью обязательно. «Так, ты, Ксана, иди отдыхай». Из дома, чтоб ни шагу. Понятно? Понятно. А мы еще поработаем. Оставшись наедине с собой, я расплакалась. А что? Теперь можно поплакать волю. Теперь никто не станет ругать за красный от слез глаза. Теперь всем будет наплевать и на мои глаза, и на кожу, и на загар, да и вообще на такого человека, как Шафранова Оксана. Ну и пусть. Я сильная. Поревут дня два. Еще с неделю пострадаю об упущенных возможностях, а потом... А потом меня убьют. Как Айшу, Юку, Анну и остальных. И что-то подсказывало, что убьют именно меня, а не дублершу Лиз. От этой мысли стало холодно и по-настоящему страшно. Можно? Иван зашел, не дожидаясь разрешения. Ревешь? Реву. Отрицать очевидное было глупо. Да ладно, это же не конец жизни. Он плюхнулся на кровать и неловко погладил меня по голове. Утешает. Только этот жест вызвал лишь новый поток слез, а холодный комок страха в груди разросся до невероятных размеров. Ты это... Короче, я тут подумала, что в доме бояться нечего. Даже если Аронов... Ну, ты понимаешь, о чем я. В общем, если даже он, это он? то вряд ли у нас осмелится тронуть тебя в своем собственном доме. Тут и Эльвира, и шоферы, вообще народу навалом. А бояться надо, когда он тебя отсюда выгонит. Но только все равно не бойся, я тебя спрячу. Ты ведь не другие. Те не верили. Думали, у меня белая горячка, а ты веришь. Значит, мы его уделаем. Его оптимизм мне не понравился. А идея, что в доме Аронова безопасно, показалась надуманной. Конечно, если убийца Аронов, то совершать преступление в собственном доме он не станет, ведь это привлечет к его особе ненужное внимание. Но если это не Аронов, если убийце плевать на внимание, тогда что? Сегодня я буду тут. И ночевать тоже. Никуша считает, что такого алкоголика, как я, нужно спрятать. А то еще сболтну прессе чего-нибудь не то. Завтра, конечно, придется ехать вместе с этой дурой. Не понимаю, на что не с Лёхиным надеются. За километр же видно, что она это не ты. Подделка к тому же грубая. Ненавижу враньё. Короче, пару часов без меня ты уж как-нибудь продержишься. А там видно будет. Спасибо тебе. Да не за что. Иван поцеловал меня в макушку. Всё, девочка, я пошёл к Оронову, а ты отдыхай. И плакать не надо. Оно того не стоит. «Может, и не стоит». Но я все равно поревела от души. Даже Эльвира, принесшая ужин, обеспокоилась и предложила валерьянке. Кроме нее и шерифа, который заглядывал каждый час, больше никому не было до меня дела. И наступила ночь. Беспокойная темнота, наполненная незнакомыми звуками и мятными сновидениями. А за ней утро, день, и, наконец, вечер. Я даже нашла в себе силы спуститься вниз. Должна же я увидеть ту, что отобрала маску. «Ксана пришла пожелать удачи!» Изумился Аронов. «Не волнуйся, девочка, все получится. Никто ни о чем не узнает». Интересно, кому были адресованы эти слова? Мне или Лис? До да чего же неприятно видеть свою маску на чужом лице? Траурное платье, черное кружево на белом атласе и скорбные слезы речного жемчуга. Смотрится великолепно, будто сшито специально для нее. Хотя платье мое. Я мерила его когда-то. Атлас скользкий, а кружево, там, где ему удается коснуться кожи, колючее. Еще к платью прилагаются неудобные перчатки и белые шелковые туфельки. В горло снова подобрался тугой комок из слез. «Ну, пожелай нам удачи», — попросил ник, -ник. Я только махнула рукой. «Они вышли?» Такие уверенные, красивые. А Иван, обернувшись на пороге, тихо произнес. Ничего не бойся, я скоро вернусь. Дневник одного безумца. Все, назад дороги нет. Я видел газеты. В кои-то веки в них правда, а значит, время пришло. Я еще не знаю, когда, сегодня или завтра, но знаю, что скоро. Я успею, Августа. Я придумал красивую смерть. Чтобы помнили, чтобы никто не усомнился, что убийца – Арамис. Маша желает убрать его и, скорее всего, убьет. В ее теле живут демоны разрушения. Но мне все равно. Главное – уничтожить его имя, саму память о нем. Я хочу, чтобы каждый человек в этой стране узнал правду. Арамис – убийца. Мне немного страшно, Августа. В сотый, тысячный раз перебираю весь мой план. Ещё недостатки и не нахожу. Но страх не отступает. Не смерти боюсь, перед ней я беззащитен. Неудачи. Того, что ему снова удастся сохранить лицо. Точнее, ту отвратительную маску лицемерной добродетели, которая давно уже стала его лицом. Наверное, это последнее моё письмо к тебе. Чувствую, время убегать сквозь пальцы потому спешу. Сегодня Маша отнесет мои письма к нему. Письма и бутылку коньяка, приправленного ее любимым ядом. А завтра все случится. Или послезавтра. Но ждать осталось недолго. Скоро мы увидимся. Непременно увидимся. Я люблю тебя, Августа. И всегда любил. Прости меня. Твой несостоявшийся герой.